Шкафы для бумаг, справочники, пара удобных кресел и большой, производящий впечатление, стол с аккуратно сложенными стопками бумаг на нем. Углы были плохо освещены, потому что единственный свет давала большая настольная лампа с зеленым абажуром, стоявшая на приставном столике возле ручки одного из кресел. Она была расположена таким образом, что весь ее свет падал на того, кто подходил со стороны двери,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 Детектив сел как раз туда, куда падал ослепительный свет лампы. «Откуда я знаю, что вы — Эркюль Пуаро, а?» — капризно спросил миллионер. «Ну уже, отвечайте!» Пуаро еще раз достал из кармана письмо и протянул его Фарли. «Да», — проворчал миллионер, — «это именно оно, то, что я заставил написать Корнуорти». Он сложил письмо и протянул его обратно.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 пока Бенедикт Фарли оправдывал все ожидания. То есть он полностью соответствовал тому образу, который сложился у публики. И тем не менее, Пуаро был разочарован. Этот человек с отвращением произнес он про себя, просто фигляр, обыкновенный фигляр. Сыщик знавал других миллионеров.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 — Всегда обращайся к лучшим, я всегда это говорю, к лучшему доктору, к лучшему детективу, и пусть они разбираются. — И все-таки, месье, я не понимаю. — Естественно, — резко ответил Фарли, — я же еще не начал говорить. Еще больше подавшись вперед, он задал неожиданный вопрос. — Что вы, месье Пуаро, знаете о снах? Брови маленького человечка полезли на лоб. Он ожидал всего чего угодно, но только не этого. Я бы порекомендовал вам, месье Фарли, почитать книгу снов Наполеона или обратиться к практикующему психологу с Харли-Стрит. «Сделал и то, и другое», — произнес Бенедикт Фарли своим обычным голосом. В воздухе повисла пауза, а потом миллионер заговорил. Сначала почти шепотом —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 «То есть убиваю себя!» «То есть он считает, что вы, сами не зная об этом, хотите свести счеты с жизнью?» уточнил Пуаро. «И это невозможно! Невозможно!» визгливо прокричал Бенедикт Фарли. «Я совершенно счастлив! У меня есть все, что я могу пожелать! Все, что можно купить за деньги! Это просто невероятно! О таком даже подумать страшно!» Пуаро с интересом посмотрел на своего собеседника. Возможно, что-то в этих трясущихся руках, в этом дрожащем, визгливом голосе, сказала ему о том, что во всем сказанном чересчур много страсти и наигранности, что даже то, как это все произносится, вызывает подозрения. Так что он удовлетворился тем, что сказал, «И какую роль во всем этом вы отводите мне, месье?»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 задумчиво произнес сыщик. Он помолчал, а потом продолжил. «Я хотел бы увидеть место этой драмы. Стол, часы, револьвер». «Конечно, я вас сейчас отведу». Запахнув полы своего лоскутного халата, старик полупривстал в кресле. Но потом неожиданно вернулся на свое место, как будто ему в голову пришла какая-то мысль. «Нет», — сказал он.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 Здесь же стояли два кресла и столик с цветами. Вся обстановка немного напоминала сыщику, приемную зубного врача. Дворецкий ждал внизу, чтобы выпустить его. «Вызвать такси, сэр?» «Нет, благодарю. Хороший вечер. Я пройдусь». На мгновение Эркуль Пуаро задержался на тротуаре, ожидая, когда среди машин появится просвет. Дождавшись, он перешел через оживленную улицу. Его лоб избороздили морщины. «Нет», — сказал он сам себе, — «я ничего не понимаю. Во всем этом нет никакого смысла. Печально в этом сознаваться, но я, Эркюль Пуаро, совершенно сбит с толку». Таковым был, если можно так сказать, первый акт драмы. Второй случился через неделю. И начался он со звонка некоего доктора Джона Стиллингфлита. Говорил он далеко не как дипломированный врач. — Это вы, Пуаро, старая выкляча? — говорит Стиллингфлит. — Слушаю, друг мой. — В чем дело? — Я говорю из Нортуэй Хаус, дома Бенедикта Фарли. — Ах, вот как! — в голосе Пуаро послышался интерес. — И что же мистер Фарли? — Фарли мертв.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 а до него все доходило в слегка искаженном виде, после чего он пересказывал ее своими словами. То есть то, что он говорил мне, не совсем соответствовало тому, что говорили ему врачи? В конечном счете это именно так. Он все понял немножко не так, если вы меня понимаете. Сыщик задумчиво кивнул. А известно, у кого именно он консультировался? Последовал новый вопрос.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 Я подумал, что это может быть связано с какими-то нарушениями в бизнесе. «Ну а теперь давайте перейдем к тому, как умер мистер Фарли», — предложил Пуаро. Инспектор Барнетт вопросительно взглянул на миссис Фарли и доктора Стилингфлита, а потом взял на себя роль спикера. Во второй половине дня мистер Фарли обычно работал в своем кабинете на втором этаже. Как я понимаю, в настоящее время происходит большое слияние. Тут он взглянул на Хьюго Карноарти, который подтвердил: «Да, с Consolidated Coach Lines». В связи с этим, продолжал инспектор, мистер Фарли согласился дать интервью двум представителям прессы. Интервью он дает очень редко, как я понимаю, не чаще одного раза в пять лет. Соответственно, два журналиста: один из Associated Press, а второй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 так что, как видите, месье Пуаро, у меня есть все причины желать смерти отца. Я вижу, мадемуазель, что вы унаследовали ум своего отца. Он был умен, — задумчиво произнесла Джоанна. В нем ощущалась эта мощь, эта движущая сила. Но она превращала все вокруг в мрак и страдания, не оставляя ничего человеческого. Великий Боже!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 Это все время лежало на поверхности, прямо у меня под носом. И потому что это было так близко, я ничего не замечал. Сыщик еще раз высунул голову из окна. Далеко внизу, в узком проходе между домом и фабрикой, он увидел маленький черный предмет. Пуаро удовлетворенно кивнул и вновь спустился вниз. Остальные все еще были в библиотеке. Детектив обратился к секретарю.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 Мистер Фарли, — сказал он осторожно, подбирая слова, — сам был человеком специфическим. «Что-нибудь еще?» «Да, он предложил мне взять отгул на вечер». «И вы так и поступили?» «Да, сразу после обеда я пошел в кино. Когда вы вернулись?» «Я вошел в дом, воспользовавшись своим ключом где-то в четверть двенадцатого». «Вы видели мистера Фарли в тот вечер?» Нет.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 Миссис Фарли выглядела изумленной, а мисс Фарли чего-то ждала. Молчание нарушила миссис Фарли. — Я вас не понимаю, месье Пуаро. В ее голосе слышалось раздражение. — Сон? — Да, — сказал сыщик. — Сон — это очень важно. Миссис Фарли поежилась. — Я никогда раньше не верила в сверхъестественное, — произнесла она. — Но теперь...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 — резко спросил инспектор Барнет: «Да?» Пуаро улыбнулся. «Очки были?» «И именно это делает данный момент таким интересным». Он подался вперед. «Сон мистера Фарли был очень важен. Понимаете? В нем он видел, что совершает самоубийство, а позже действительно совершил его. То есть он был один у себя в кабинете,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 «Практически вслепца». «Я прав, доктор?» «Да, конечно», — пробормотал Стиллингфлит. «Почему, когда я говорил с мистером Фарли, меня не покидало ощущение, что я говорю с Фигляром, с актером, играющим роль?» «Потому что он действительно играл роль. Просто представьте себе».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 «Вуаля», — сказал он, — «вот что Корнуорти захватом поднес к окну Фарли. Вы же помните, как убитый ненавидел кошек? Естественно, что он бросился к окну. Но почему ради всего святого он потом не вышел и не подобрал ее? А каким образом? Он обязательно навлек бы на себя подозрения. В конце концов, если бы кошку нашли, то что подумали бы?» Скорее всего, что какой-то ребенок бродил тут и потерял ее. Да, со вздохом произнес Стилингфлит. Так подумал бы любой нормальный человек. Но только не старина Эркюль-Пуаро. Знаете ли, старые вы клячи, я до самой последней минуты считал, что вы сведете все к какой-то теории гипнотически наведенного самоубийства. Готов поспорить, что эти двое тоже на это надеялись. Отвратительная штучка эта, Фарли. Боже, как же она раскололась. У Корнуорти еще был шанс выйти сухим из воды, если бы она не забилась в истерике и не попыталась испортить вам физиономию своими когтями. Я вовремя успел оттащить ее. Помолчав немного, он продолжил. А девушка мне понравилась. Выдержка, знаете ли, и ум. Как думаете, меня посчитают охотником за приданным, если я к ней подкачусь? «Вы опоздали, мой друг. На горизонте уже кто-то есть. Смерть ее отца открыла им дорогу к счастью. Но ведь, если честно, у нее были серьезные основания избавиться от своего малоприятного предка. Наличие мотива и возможности — это еще не все», — заметил сыщик. «Надо иметь, к тому же, темперамент преступника». «Интересно, а вы когда-нибудь совершите преступление?» — задал вопрос Стиленгфлит. — Готов поспорить, что вам оно точно сойдет с рук. Более того, для вас это будет слишком просто. И вы откажетесь от этой затеи, как от неспортивной. — Типично английское мышление, — ответил Пуаро.